Глава 62. Краснокожий художник. Первое, что я увидел, была окровавленная голова убитого. Я сразу узнал его. Этот толстяк мог быть только нашим несчастным ирландцем. Куртку с него сорвали. Но небесно-голубые лохмотья брюк не оставляли никакого сомнения в том, что это был действительно он, бедняга. Вот к чему привела его погоня за калифорнийским золотом. Ирландец, скорчившись, лежал на боку, но я не мог видеть его лицо. Оно было закрыто ладонями, словно он защищался от солнца. Казалось, Патрик отик, отдыхал или спал. Но кровавленные теми и красные пятна на рубахе исключали это предположение. Несчастный спал, но то был сон смерти. Я начал искать глазами остальных своих товарищей. На равнине, ярдах в трехстах, от подножия холма. Горели костры. Очевидно, их только что разожгли, так как дым поднимался широкими столбами ввысь, а часть его стлалась по земле. В дыму мелькали индейцы. Некоторые готовили пищу, другие — ели, третьи, шатаясь, бродили между кострами, оживленно болтая друг с другом и время от времени прерывая разговор оглушительными криками и внезапным гиканьем Другие плясали монотонно напевая «Хай-хай-хая». По-видимому, все они выпили немало огненной воды. Несколько индейцев, настроенных более серьезно, сгруппировались вокруг четырех или пяти лежавших на траве трупов, по-видимому, своих убитых товарищей. Должно быть, среди них находились и те двое, которые пытались угнать наших лошадей, так как на том месте, где они были настигнуты пулями, их уже не оказалось. Индейцы, стоявшие около убитых, Держались за руки и монотонно пели унылую погребальную песню. Мое внимание привлекла находившаяся недалеко от костров группа из трех человек. Один лежал на спине. Это был Фрэнк Уингров. Он находился слишком далеко от меня, чтобы можно было различить его лицо. Но я узнал его по охотничьей куртке с бахромой и брюком. Ноги молодого охотника были связаны, а руки скручены за спиной. И придавлены всей тяжестью его тела, что, вероятно, было очень мучительно, но связавшие его ремни показывали, что он жив. Впрочем, я уже знал об этом. В шагах в шести от Уингрова виднелась другая фигура. Я узнал Джеффа Байглоу. Стрелок лежал на траве, лицом вниз, растянутый между колышками, которым были привязаны его длинные обезьяньи руки и ноги. Я не сомневался в том, что это верный глаз. Легкий ветерок развевал жидкие песочного цвета волосы солдата. Остатки темно-зеленых брюк висели клочьями на его тощих ногах. Но даже и без этого я не мог бы не узнать нескладную фигуру моего приятеля. Вид этих рыжеватых волос очень меня обрадовал. Значит, верный глаз был жив. Впрочем, это подтверждалось и тем, что он тоже был связан. Индейцы вряд ли стали бы связывать мертвого. Но более всего заинтересовала меня третья фигура. Это была женщина. Я был бы изумлён гораздо больше, если бы не некоторые намёки кровавой руки. Теперь же её присутствие здесь не явилось для меня неожиданностью. Эта женщина была Су Вани. Она стояла, выпрямившись во весь рост, около распростёртого на земле молодого охотника, слегка наклонив к нему голову. Судя по жестикуляции, она разговаривала с ним. Но ее жесты были угрожающими. Очевидно, она сыпала его бранью и упреками. Окинув взглядом равнину, я заметил еще кое-какие перемены. Лошади индейцев, привязанные к кольем, мирно щипали траву. Немного в стороне от них виднелся мой славный арабский скакун, лошадь у ингрова и наши мулы под охраной индейского всадника. Пока я смотрел на равнину, Стоявший возле меня воин усердно занимался порученным ему делом, которое сначала показалось мне странным и необъяснимым. Он грубо втирал мои руки, лицо, шею и грудь, что-то вроде пасты из древесного угля. Лишь круг, очерченный ножом вождя, оставался нетронутым. Затем, как только черный слой был наложен, воин взял другой состав, снежно-белого цвета, похожий на мел или гипс. Тщательно стерев с моей груди кровь, он толстым слоем стал наносить его на оставленный круг. Теперь ему нужно было сделать красное пятно в центре. Художник, казалось, затруднялся. Откуда взять соответствующую краску? Он приостановил работу и задумался. Но лишь на несколько мгновений, так как его изобретательность немедленно подсказала ему, как надо поступить. Вынув нож и вонзив его острие, на полдюйма в мясистую часть моего бедра. Индейс добыл необходимый ему кармин. Потом, обмакнув палец в кровь, он прижал его к центру белого круга и, отступив на шаг, оглядел свое произведение. Судя по мрачной усмешке, осмотр удовлетворил его. Довольно фыркнув, краснокожий художник спрыгнул с площадки и исчез. Довольно фыркнув, краснокожий художник спрыгнул с площадки и исчез. Я уже давно с ужасом заподозрил, для чего проделывалась надо мной эта операция. И вскоре мои подозрения подтвердились. В сотни ярдов от холма на равнине, прямо передо мной, стали собираться индейцы. Кровавая рука, сопровождаемый другими вождями, пришел одним из первых. И теперь остальные индейцы спешили к нему. Они оставили у костров свои копья, воткнув их в землю. И там же прислонили или подвесили к древку щиты, луки и колчаны. Единственное оружие, которое они захватили с собой, были мушкеты. Я увидела, что воины, натянув лассо между двумя кольями, чистят и заряжают мушкеты. Короче говоря, делают все то, что обычно делают стрелки, собирающиеся показать свое мастерство. Когда я увидел всю эту картину, передо мной во всей своей ужасающей реальности Предстала попытка, для которой меня приберегли. И я понял, зачем на мне был нарисован круг с красным пятном посредине. Индейцы готовились к состязанию в цель, и моя грудь должна была служить им мишенью.